Глава девятнадцатая Мои собеседники с трудом переваривали суть изложенного. Через минуту Горобец спросил, а почему убили Эмму? Очевидно, хозяева ее своднической конторы после убийства Роговой догадались о причинах проводимого ершовым младшим и Ларином смотра конкурса проституток, но, естественно, помалкивали, как те и рассчитывали. Не в их интересах было ворошить это дело. И когда Эмма стала выяснять забытый ее адрес, они сообщили об этом Ершову. Таким образом, он узнал и о моем интересе к этому делу. Вот они и решили убить сразу двух зайцев. Рустама Ибрагимыча при этом подкупили или запугали. «Что же теперь делать?» – спросил Соколов. «Против Ершовых, не говоря уже о руководстве Сирены, никаких улик и свидетелей нет, кроме Ларина и его горилл». Но, насколько я понял намек Ершова-старшего, вполне вероятно, что они уже мертвы. — Скорее всего, — согласилась я, — на этих рассчитывать уже не приходится. — Как же быть? — на этот раз спросил Горобец. — Есть у меня один планчик, — ответила я. — Излагай, — привычно предложил он. Я изложила, и через час, претерпев незначительные коррективы, план был единогласно утвержден к исполнению.